Глава 7. Приняв предложение Василия Сталина, отставной капитан словно попал в сказку. Борис сразу получил солидные подъемные и смог быстро перевести семью в столицу. На руках у него уже имелся ордер на комнату в общежитии слушателей Академии имени Жуковского. В ближайшей перспективе сам заместитель командующего округа по тыловому обеспечению обещал Борису аж отдельную квартиру в строящемся доме для комнач-состава. Но после спартанских условий жизни в Средней Азии даже коммунальный быт казался верхом комфорта. На этаже имелись городской телефон, общая кухня и душевая. Причем выходные давали горячую воду, так что еженедельно в баню ходить было не обязательно Впервые можно было не думать о том, где достать деньги и продукты, чтобы накормить и одеть семью. Правда, при утверждении Нефедова на должность инспектора полетной подготовки при штабе округа возникли некоторые проблемы. Против кандидатуры бывшего штрафника дружно ополчилось канцелярское болото. Для назначения кандидата на штабную должность требовалось согласие специальной мандатной комиссии Министерства обороны, а в ней оказались недоброжелатели Нефедова. Правда, для отказа были выбраны такие формулировки, что придраться было очень сложно. У Бориса действительно имелся солидный перерыв в летном стаже, к тому же инспекторскую должность мог занимать только офицер не ниже подполковника, имеющий летную квалификацию военный летчик первого класса. Борис был вызван на заседание комиссии, где ему ясно дали понять, что пока он не потрется лет пять на скромных штабных должностях, а потом еще столько же в заместителях у какого-нибудь начальника, самостоятельную должность ему не дадут. Выскочек здесь не любили. Особо негодовал генерал, который перед самой войной в звание полкового комиссара принимал самое активное участие в травле расстрелянных в итоге заместителя наркома обороны по авиации Рычагова, командующего ВВС РККА Смушкевича, начальника штаба ВВС РККА и его заместителя Володина и Юсупова и других. В своё время этот мерзавец иуда, получивший такие за своё клеветничество генеральские лампасы, поносил имена истинных героев и патриотов а теперь делал все возможное, чтобы утопить Нефедова. Но Василия все потуги недоброжелателей Бориса только развеселили. Не обращая внимания на этих шакалов, загадочно ухмыльнувшись и став в этот момент очень похожим на своего отца, успокоил Нефедова Сталин-младший. Собака лает, караван идет. Ничего, этих шавок мы быстро успокоим. Василий был своему слову хозяин. Всего через несколько недель после получения Бориса Майорского звания он был произведен в подполковнике. Почти одновременно вышел приказ командующего о присвоении Нефедову высшей квалификации «летчик-снайпер». Василий также помог своему протеже наконец-то вступить в партию. А ведь Нефедов еще в 1938 году после Испании пытался это сделать, но из-за проблем с органами надолго попал в число отказников. Многие бывшие знакомые, встретив теперь Бориса, удивлялись, только недавно ходил в капитанах, а тут уже подполковник. Да он и сам не мог поверить, что дослужился до каракулевой полковничьей папахи. Все действительно произошло, словно по мановению волшебной палочки. Через месяц после первого вызова Борис вновь был приглашен на комиссию, но на этот раз с ним разговаривали куда более уважительно, даже ласково. Кардинальная перемена в тоне сильно развеселила Бориса, но виду он, естественно, не подал и терпеливо выслушивал различные рекомендации. Жаль только, что на этот раз его главного недоброжелателя в кабинете не оказалось. А ведь удовольствие Нефедову могло быть куда более острым. И так его долго и в целом довольно доброжелательно наставляли на будущую работу, а в заключение попытались навязать свои протеже в заместители. «Я подумаю об этом», — нахально заявил Нефедов. «Могу я идти?» Выходя из зала, где заседала комиссия, он поздравлял себя с тем, что отныне у него есть непробиваемая броня в лице сына самого Сталина и одновременно сочувствовал себе, отлично понимая, что еще даже не начав по-настоящему работать, уже заполучил множество влиятельных завистников. Впрочем, пока он оставался за броней, опасаться ему было нечего. Итак, Нефедов занял должность фактически вольного художника. В обязанности инспектора по технике пилотирования в воздушной стрельбе входила разработка совместно с лучшими летчиками округа новых тактических приемов применения авиации. Периодически он наведывался с проверками в полки. Такая работа Борису очень нравилась. Особенно то, что он имел возможность, используя свое служебное положение, одним из первых осваивать новейшие советские боевые самолеты, в первую очередь реактивные. Как только в части поступали первые истребители Як-15 или МиГ-9, Борис вызывал служебную машину и ехал на аэродром. Первый же опыт управления реактивным аппаратом превратил Нефедова в преданного поклонника этой техники. Большую часть своей карьеры он пилотировал поршневые самолеты и испытал настоящее потрясение, оказавшись в кабине самолета принципиально иной философии. Приятные сюрпризы начались сразу и продолжались непрерывно. Прежде всего, здесь было на порядок больше всевозможных приборов, рычагов и переключателей, чем в любом поршневом самолете. Между тем, еще совсем недавно Борису приходилось воевать на самолетах, на которых не было ни одного гироскопического прибора, а вместо полноценного прицела имелся лишь примитивный круг на лобовом стекле фонаря кабины перед пилотом. Расположение всех циферблатов, тумблеров, рычагов и даже окраска приборной доски прочих блоков управления были хорошо продуманы конструкторами, и облегчали труд пилота. А благодаря наличию на новых реактивных машинах переднего ведущего колеса, во время рулежки ты видел перед собой не кусок неба до да круг вращающегося пропеллера, а взлетную полосу впереди. Ну и, конечно, скорость. Совершенно другим стало ощущение боя. Стоило слегка подкрутить машину на вираже, и создавалось полное ощущение, будто ты мчишься внутри пули, выпущенной из нарезного ствола маневры выполнялись столь стремительно что человеческая мысль едва поспевала за мгновенно меняющейся позиционной расстановкой но если летчик удавалось оседлать волну вдохновения когда мышцы мгновенно воплощают в точные движения едва созревшие в глубине его сознания образы решения он мог творить в воздухе на уровне гения у бориса словно заново выросли крылья было такое чувство что судьба неожиданно подарила ему возможность начать еще одну жизнь. И, конечно, его сердце радовалось тому, что родная армия получила такую технику, особенно когда Борис вспоминал, с чем мы начинали войну с гитлеровской Германией. Но вместе с тем эксплуатация новой техники была сопряжена с ежедневным смертельным риском. Так бывает всегда, когда наука вторгается в прежде неизведанную сферу, где первопроходцев подстерегают опасности, о которых они раньше не знали. С одной стороны, реактивные двигатели позволяли носиться на фантастических скоростях, а с другой стоило увлечься на пикировании, и самолет мог мгновенно разрушиться. Десятки летчиков неожиданно для себя попадали во флаттер, даже не успевая катапультироваться из разваливающегося на части истребителя. Неудивительно, что были летчики, даже вполне геройские, имеющие боевые награды, которые категорически отказывались переучиваться на новую технику. Как можно летать на этой трубе? Недоумевали они. По их мнению, полет на такой машине слишком был похож на попытку самоубийства. Руководство НИИ ВВС часто приглашало Нефедова для проведения испытаний новой авиационной техники. Борис регулярно тестировал опытные истребители на сваливание, обледенение, проверял устойчивость моторов к отрицательным перегрузкам. Нельзя было допустить повторения прошлых ошибок, ведь до 1942 года Карбюраторные моторы советских истребителей часто глохли во время преследования гитлеровских истребителей в пикировании или при попытках оторваться от противника каскадом бочек. Пилоты Мессершмиттов таких проблем не имели, благодаря тому, что германские конструкторы еще в 1938 году применили технологию непосредственного впрыска топлива в цилиндр, что значительно усилило мощность моторов и повысило их надежность, особенно на отрицательных перегрузках. Василий Сталин ревниво пытался запретить Борису работать на другое ведомство. Своё добро он дал лишь на участие Нефёдова в государственных испытаниях нового реактивного истребителя Ла-15. Планировалось в ближайшей перспективе пересадить лётчиков округа с поршневых истребителей на эти реактивные машины. А ещё Сталин-младший задумал в рамках традиционного Первомайского парада устроить над Красной площадью показательный учебный бой двух новейших истребителей, прямо над мавзолеем где в тот момент должно было находиться все по любюро в полном составе во главе с его отцом но новый истребитель не оправдывал связанных с ним надежд машина имела крайне неприятную тенденцию без предупредительной тряски сваливаться в штопор и с трудом выходить из него иногда возникало самопроизвольное отклонение элеронов Несовершенной оказалась противообледенительная система но главное При перевороте самолет терял слишком много высоты. Это сильно затрудняло ведение маневренного боя. Все вместе эти недостатки делали полеты на новейшем лавочнике весьма рискованными. Однажды в ходе учебного поединка Нефедов увлекся и попытался уйти от противника переворотом на опасно малой высоте и сразу угодил в штопор. Начал выводить, не выводится. Отказал гидроусилитель штурвала. Огромная гравитационная сила, эквивалентная более 100 килограммам, заклинила ручку управления в крайнем левом положении. Машину лихорадочно трясет. Оглушительно орет аварийная сигнализация. Земля и небо с бешеной скоростью меняются местами. Напряженные до предела мускулы рук сводит судорогой в борьбе со штурвалом, который стал тяжелее рекордной штанги. Катапультироваться поздно, не хватит высоты, чтобы раскрыть парашют. В этот момент в голове Нефедова возникла странная мысль, что в кармане его летной куртки лежит вся зарплата, которую он перед самым вылетом получил в бухгалтерии. Как же Ольге с Игорьком придется туго без этих денег? Лишь за мгновение до столкновения с землей удалось каким-то чудом выдернуть машину из хаотичного падения. Нефедов и сам не понял, как ему это удалось. Когда счет пошел на секунды, думать и анализировать некогда. Хорошие инстинкты оказались результативнее осмысленных действий. Выбравшись из кабины, Борис упал на колени и с нежностью провел ладонью по шершавому аэродромному бетону. «Спасибо, матушка, что не стало сегодня мне могилой. Оставила бродягу еще походить по себе родной». Механик, осматривающий самолет, продемонстрировал летчику обломок макушки сосны, срезанной плоскостью крыла и застрявший между закрылок. Подъехал взволнованный руководитель полетов. «А я уж думал, ты все». Грабанулся удивленно, разглядывал он Бориса, еще не веря, что тому повезло выбраться из практически безнадежной ситуации. Уже представлял, как к жене твоей пойду сообщать. Да поздновато спрыгнул, следующая остановка была бы кладбище. Уже решил, что отлетался, раб Божий, признался Борис, спрятав дрожащие руки в карманы куртки. Не пойму, что случилось. Не слушается рулевой конягой и все. Я и так, и этак, никакого эффекта. Сам не понял, как выкрутился. Когда-то перед Испанией Ольга обещала позаботиться, чтобы у Бориса за спиной всегда порхали ангелы-хранители. Похоже, на их белых крылышках он сегодня и упорхнул от костлявой старухи с косой. Прошло пять дней, и на этом же истребителе погиб фронтовой друг Василия Сталина, командир полка, герой Советского Союза. Борис выезжал на место катастрофы и видел заполненный грязной болотной водой кратер, Самолет почти вертикально, на большой скорости, буквально вонзился в землю. В воздухе стоял резкий запах керосина и грязи. То, что осталось от летчика, уместилось в коробке из-под мужских ботинок. Когда Борис стоял на краю огромной ямы, к нему подошел летчик того полка, которым командовал погибший. Борис по работе знал в лицо почти всех летчиков округа, а многих даже по именам. Кажется, этого чубатого парня звали Аркадием. Сняв с головы фуражку, он достал пачку Казбека, предложил Нефёдову. Закурили. Ему в последнее время плохие сны снились. Мрачно глядя на бурую жижу под ногами, пояснил Нефёдову молодой лётчик. Чувствовал что-то. Даже списаться хотел с лётной работы. Но командующий рвал его заявление в клочья. Тебя, говорит, на должность комполкам мне заменить неким. После этого разговора Серёга даже в церковь стал ходить. Что-то вдруг вспомнив, Аркадий поднял полные острого любопытства глаза на Бориса. — Я слышал с тобой тоже недавно на этой машине. — Хоть бога и упразднили, все под ним ходим. С трудом отрывая взгляд от ямы, пробормотал Борис и слегка кивнул на прощание сослуживцу. — Будь здоров.